Глава шестьдесят первая. «Сегодня среда, и я не иду домой на обед. Делаю вид, что слишком занят подготовкой к приходу Дилана, того самого старшеклассника с депрессией. На самом же деле я просто не хочу оказаться дома, если приедет курьер. Не хочу снова вести неловкий разговор, постоянно поглядывая на зловещий конверт, расписываться в квитанции и решать, что делать». А больше всего я не хочу неприятностей, которые затем последуют. Да, это по-детски. Но сегодня я просто не могу себя заставить поступить по-другому». Сеанс с Диланом проходит так себе, я обеспокоен. То ли выход еще не созрел, то ли я его не вижу. Пытаясь как-то разорвать полосу невезения, заканчиваю работу вовремя, по пути домой захожу в магазин и покупаю овощи и курицу. Многие психологи посмеиваются над теорией позитивного мышления, которая была особенно популярна в 70-е годы прошлого века, но я бы не стала ее недооценивать. Оптимисты и счастливее пессимистов и циников это правда, даже если порой радость приходится изображать. Слава Богу, никаких посланий от курьера нет. Я принимаюсь за успокаивающее занятие готов к ужина. Пока готовится еда, я прислушиваюсь, не подъехала ли машина, и поглядываю на телефон. В спальне пили тайпад. В 7.35 курица вынута из духовки, хлеб нарезан, а бутылка вина открыта. И тут от Элис приходит сообщение. «Буду поздно ужинать без меня». Я жду, но она все не едет. Спать я ложусь после часа ночи. В третьем часу Элис тихонько ложится рядом со мной. В тонкой футболке и трусиках она такая теплая и красивая. Когда я поворачиваюсь и обнимаю ее, она напрягается. Утром я просыпаюсь в шесть, и Элис уже нет дома. Признаюсь честно, я ужасно боюсь, что теряю свою жену. Придя в офис, стараюсь настроиться на длинный рабочий день. Утром у меня три супружеские пары, днем подростки, которые приходят каждый четверг. С подростками не расслабишься, они, как звери в африканской саванне, чувствуют слабину и без малейших колебаний нападают. Консультация с Ридами, Юджином и Джуди, проходит на удивление хорошо. В одиннадцать являются Брайан и Нора Фьорина. Мои самые молодые клиенты-супруги, им 31 и 29. Брайан и Нора женаты всего 19 месяцев, а в их отношениях уже наметился разлад. Мой номер телефона Брайан дал его клиент, с которым он играет в теннис. Нора сначала не хотела идти, но согласилась ради мужа. На первой консультации они рассказали мне, что познакомились в интернете и быстро поженились. Нора из Сингапура. У нее были проблемы с визой, и если бы они не поженились, ей бы пришлось вернуться. Оба работают в сфере технологий, но когда они пришли ко мне в первый раз, Нора находилась в поисках работы, так как рабочая виза у нее закончилась. Проблемы с работой пошатнули ее самооценку, что, в свою очередь, негативным образом сказалось на браке. Нора сегодня настроена воинственно, уже они поссорились по дороге. У Брайана усталый вид. «Не знаю, зачем мы вообще пришли», — начинает Нора, опускаясь в кресло. Брайан расположился в углу дивана, руки его скрещены на груди, он явно не настроен на сотрудничество. Нора сидит неестественно прямо, Волосы ее стянуты в тугой узел на затылке. «А лично вы почему пришли?» — спокойно спрашиваю я. «Наверное, потому что нам назначено, растерянно отвечает Нора. Только поэтому?» «Да». Брайан закатывает глаза. Они оба молчат с минуту. Иногда это именно то, что нужно, как и пробежка по пляжу, минут тишины помогает выпустить пар. Напряжение потихоньку уходит, беспокойство улетучивается. «Вы цените брак?» — спрашиваю я. «Он вам нужен?» Нора смотрит на мужа, Брайан оживляется. Судя по выражению лица, мой вопрос его удивил, возможно, неприятно. «Я думаю», — начинает Нора, тщательно взвешивая слова и глядя только на меня, «что одному быть легче. Отвечаешь только за себя, можешь делать, что хочешь, есть, что хочешь, ходить, куда вздумается, ни перед кем не надо отчитываться, все просто». «Да, просто соглашаюсь я». Но всегда ли проще означает лучше? Конечно, говорит Нора, не думая. Потом смотрит на меня с победным видом, будто мы играем в шашки, и она только что пробилась в дамки. У группы Марьячи Бронкс есть песня, которая мне очень нравится. Примечание: американская хардкор-пан-группа, параллельно работающая в жанре мариачи, мексиканской народной музыки. По одной из версий, слова «мариачи» является искажением французского «брак-семья», поскольку именно такая музыка традиционно сопровождала мексиканские свадебные церемонии. Конец примечания. Я слушала ее сегодня утром. В ней поется о том, что человек радуется тому, что он один, пока не поймет, что он одинок. Я включаю песню на плеере. Мягкая приятная мелодия сразу же меняет общую атмосферу в кабинете. Нора внимательно вслушивается в слова песни. «Да, чем проще, тем лучше, — говорю я, — согласен. Никаких проблем, никаких сложностей. Но человек — существо сложное. Да, нам нравится, когда все просто, мы не хотим проблем. Проще жить одному, без сложных отношений. Меня самого порой тянет посидеть спокойно дома перед телевизором с попкорном». Брайан подается вперед. «Ну знаете что? — говорю я Норе. Иногда мне хочется, чтобы было сложно. Так интересней. Это своеобразный вызов. Люди, которые живут просто, редко достигают чего-то выдающегося. А мне хочется достичь чего-то в жизни». Нора как будто оттаивает. Плечи ее расслабились, выражение лица из сердитого стало спокойным. «Брайан, вам не безразличен?» — спрашиваю я ее. «Нет». «Он хорошо к вам относится?» «Конечно. Он вас привлекает». Нора впервые улыбается. «Да». «Ну и что еще надо?» — спрашивает Брайан, шутя, похлопывая себя по пивному животику. Они оба смеются. «Я понимаю, все у них будет хорошо».